Глава двадцать Мы некоторое время сидели и слушали дрожь земли. Мы не боялись, что по нам нанесут удар, потому что Тигр стоял во дворе жилого комплекса, а по закону ведения клановых войн удары по жилым районам наноситься не должны. Понятно, что никто не застрахован от случайности, но они всегда влекут за собой большие штрафы, так что уезжать из этого дворика мы не собирались, тем более, что отсюда был хороший вид. И вскоре были вознаграждены тем, что увидели, как мимо дворовой арки сначала прошагали мехи, штук десять, а потом прогрохотала боевая бронированная машина. Она передвигалась на гусеницах, наверху была башня с пушкой и по три пулемета с каждой стороны. После ББМ прошагали гвардейцы и проехали еще три БТР и два танка, а потом снова гвардейцы. «Охренеть!» – прошептала Алла. «Это точно гвардия графа Шевцова?» Именно эта фамилия была указана на ленточке оцепления. Мне эта фамилия ни о чем не сказала, но девчонки, видимо, знали больше, потому что Ольга тоже удивилась. «Откуда у Шевцовых мехи и ББМ? Они же нищие. У них, так же, как и у Сиротиных, ни одной складки нет. И сколько-нибудь доходов предприятий тоже нет. Убыточная мебельная фабрика до да консервный завод. Им даже обычную гвардию содержать не просто тут новейшие и мощнейшие вооружения». «Тот-то их вооружил», — сказал я очевидную истину. «Видимо, решили клан Сиротиных уничтожить одним ударом», — задумчиво проговорила Ольга. «Похоже, что так», — согласилась с ней Алла. «А я думал о том, что мои танки и БМП вообще не противники той техники, которую нагнал граф Шевцов. Нужно было срочно пересмотреть нашу стратегию». Первым делом я позвонил Сергею и рассказал, какая техника выдвинулась против них потому что гвардейцы Сиротиных будут ждать от графа Шевцова совсем другого вооружения, так что у них есть несколько минут на перегруппировку своих сил. Потом я позвонил майору Барсу и тоже рассказал, с чем придется столкнуться. Нет, я не передумал ввязываться в эту войну, но следовало учесть наличие у врага значительно превышающих сил и подумать, что мы можем противопоставить графу Шевцову и тем, кто стоит за ним. С другой стороны, я давно мечтал о мехах, а тут вот они. — Что-то как-то у тебя глаза заблестели, — заметила Алла. — Ты что-то придумал? — Ага, придумал, — усмехнулся я. — Затрофеять мехи желательно все, да и от остальной техники я не отказался бы, но мехи прям хочу. У Аллы тоже глаза вспыхнули азартом. — Ну так пойдем и возьмем, — предложила она. — Вы сумасшедшие, — с благоговейным трепетом прошептала Ольга. — Ага, — подтвердила Алла. — Какие будут указания? тоже оживилась Лена. И вдруг добавила, «Давно мечтая попробовать пилотировать меха». «Хорошо, тогда будь готова пересесть на него», сказал я и обратился к Алле. «Ну что, пойдем?» И, глянув на свой костюм для работы в складках, вздохнул. «Придется вызвать Слайма». На что Алла только пожала плечами. «Надо, значит, вызовем». «Уже не боишься остаться голой?» усмехнулся я. «Если надо для дела?» с вызовом ответила Алла. «Мне нравится твой настрой», – похвалил я, тем более, что я сам все еще был в одних трусах и повернулся к Лене. «Будьте тут, пока не подам знак, а потом быстро выдвигайтесь вперед и...» «Оля, ты умеешь водить?» «В принципе, да», – неуверенно ответила Ольга. «Перегнать тигр в безопасное место сможешь?» «Смогу», – уже увереннее кивнула девушка. «Вот и хорошо, как только дам знак, подъедете к нам». Если будет необходимость, то пользуйтесь пулеметом, а потом Лена пересядет в меха, а ты, Оля, отгонишь тигр подальше. Договорились? А какой знак-то? Спросила Лена. Поймешь. Усмехнулся я и вышел из машины. Алла вышла со мной. Тьмы у меня хватило, чтобы прикрыть себя и Аллу. Хорошо прям добавилось. Процентов 15 стало от прошлого уровня. То есть на 5% больше, чем когда я отправился на балл. Это при том, что я только что был совершенно сухой. Надо бы поэкспериментировать и с опустошением средоточия, и с близким общением с девушками. Хочется понять, что так помогло мне восстановить мою тьму. Как бы там ни было, но мысало в тени зданий под прикрытием моей стихии покинули двор и поспешили к ленточке ограждения. Прошли мимо и припустили легким бегом кусать Сиротиных. Там гвардия Шевцова уже разворачивалась в боевой порядок. Понятно, что на нас никто не обратил никакого внимания. И дело даже не в тьме, а в том, что два человека, хоть и владеющие стихией, да это же муравьи рядом со всей техникой, то сейчас нацелило орудие на усадьбу Сиротиных. И судя по расстановке, первый удар должна нанести боевая бронированная машина. Я прекрасно понимал, что сделать выстрел они не должны. А потому сказал Алле. «Сейчас подойдем так близко к ББМ, как только сможем, и ты призовешь своего слайма, но так, чтобы он попал сверху на ББМ. Сможешь?» «Смогу», — ответила Алла. «Как только слайм расплавит броню, сразу же отзывай его», — продолжал я отдавать распоряжение. «Не хочется, чтобы он пострадал». Алла согласно кивнула и принялась изучать расположение техники, прикидывая, как лучше сделать то, что я приказал. Я прекрасно понимал, что восстановить боевую бронированную машину после того, как ее проплавит слайм, будет невозможно. Но когда силы врага значительно превосходят, совсем обойтись без потерь среди трофеев очень сложно. Зато мы решим сразу две задачи. Лишим гвардию графа Шевцова мощной боевой единицы и внесем ряды гвардии хаос. Пусть даже и небольшой, а еще... Если есть маги, то они покажутся и станут моей следующей целью». Глянув на мехи, я вздохнул. Все-таки придется часть из них вывести из строя, и некоторые окончательно. Ничего, пойдут на запчасти. Пока мы приблизились, армия графа Шевцова подготовилась к атаке, и за миг до того, как прозвучала команда «Огонь», я скомандовал Ольге. «Давай!» Огненный слайм с густком плазмы появился на крыше боевой бронированной машины. В рядах врага повисла короткая пауза. Никто из них не ожидал, что их самый крупный козырь у них на глазах начнет плавиться под весом, надо сказать, что еще совершенно маленького огненного слайма. «Отзывай!» – крикнул я Алле. Но она и сама увидела, что пора, ведь к ББМ уже неслись три вражеских мага. Вот только и мы с Аллой не стояли на месте. Едва слайм плюхнулся на башню ББМ, мы кинулись к танкам и БТРам. Огненные шары полетели в дуло танком, выводя их из строя, а моя тьма полетела в колеса БТР, разрывая ступицы и заставляя БТР остановиться. К тому моменту, как Алла отозвала Слайма, из техники перед усадьбой Сиротиных остались только мехи, ну и гвардейцы, конечно же, и маги, как без них-то? Я, естественно, занялся магами, потому что против любой магии тьма... Лучшее оружие. К тому же моя броня из тьмы удерживает магические атаки. Во всяком случае, магов того уровня, которые вышли сейчас против нас. Средненького, надо сказать, уровня. Видимо, граф Шевцов понадеялся на технику и не позаботился об усилении магической составляющей своей гвардии. Хотя откуда он мог знать, что тут буду я? Так что несколько горошин тьмы лишили гвардии Шевцова и тех магов, какие у него были. После отзыва Слайма Алла должна была отойти к тигру, но она, поймав меня за руку, предложила. «Иди за мехами, а я займусь гвардейцами, чтобы не мешали. У меня еще очень много стихии, я справлюсь. А как начну вставать, сразу же отступлю». Это было разумное предложение, поэтому я кивнул. «Действуй». Тем более, что я видел, как мой тигр вступил в бой, поливая гвардейцев огнем из пулемета. Мало того, прибыли мои БТР и танк. Что ж, живую силу противника мы покрошим, а вот мехи... Мехи на месте не стояли. И как только первый шок от появления огненного слайма прошел, они вступили в бой. Вот только огромные мехи пришли громить имение и защитную технику, пробивать периметр, а пришлось выступить против двух маленьких людей. Казалось бы, они должны задавить нас массой, но есть, как говорится, нюанс... Скрепя сердце, я отправил несколько горошин в коленные суставы мехов, и четыре махины грохнулись, придавливая своих же бойцов. Еще четырем мехам тьма полетела в головы, выжигая всю электронику. Остались еще два. Они учли то, что случилось с их товарищами и, разорвав дистанцию, открыли по нам салый ракетный огонь. Я в последний момент успел накрыть алу тьмой и толкнуть ее за покореженную вражескую ББМ. А вот меня задело и откинуло метров на двадцать, хорошенько приложив от танк с развороченным дулом. К счастью, тьма защитила меня, но все равно это было близко. Сказать, что я разозлился, это ничего не сказать, тем более, что пока я очухался, оставшиеся два меха наделали делов. Они поливали все вокруг огнем из огнемета, запускали ракеты, стреляли из пулеметов. «Блин, хочу себе такие игрушки?» А потому поднявшись, я кинулся к ближайшему меху, подбежал со спины и накрыл его тьмой. Ну да, тьма поглощает чужеродную магию. В этом ее основная сила. А мехи для заряда используют как раз иномирские материалы. Вот их я и накрыл. И мех встал мертвой махиной. Все механические части этой игрушки приводились в движение с помощью иномирской энергии. Конструкторы продумали все, кроме меня. Меня они в своих расчетах не учли, за что и поплатились. Остановив этого меха, я кинулся к последнему. Тьмы снова оставались считанные крохи, как и маны. Все-таки и защита Аллы, и падение на танк, и остановка мехов, особенно того, которого я выключил только что. Очень затратный бой по стихии и мане получился. Но последнего меха еще нужно было остановить». Я уже считал его своим, а он, видя, как мы расправились с техникой и гвардией графа Шевцова, решил сбежать с поля боя. «Трус! Не позволю!» Собравшись силами, я швырнул тьму в спину убегающего меха. Он запнулся и грохнулся во весь свой рост, а я обессиленно опустился на землю. А потом сидел и смотрел, как мои бойцы добивают живую силу противника. «Подошел майор Барс». «Гвардия графа Шевцова ликвидирована», – отрапортовал он. «Как наши?» – спросил я. «Все живы, но есть раненые», – ответил майор. «Защитные артефакты сработали на отлично, а сейчас лечащие работают». Я кивнул, принимая отчет, и начал оглядываться. Я искал глазами Аллу, она должна была сейчас быть объята пламенем, чтобы скрыть наготу, но я нигде не видел ее, и это сильно тревожило меня».